Вернувшись в номер, Наката сразу засел в туалете. А Хасина, тем временем, переодевшись в халат, растянулся на татами и стал смотреть по телевизору новости. Ничего особенного в мире не произошло. В расследовании убийства известного скульптора в Накана никаких подвижек. Свидетелей нет, наследство тоже ни на кого пока не вывело. Полиция разыскивает его сына, 15 лет, который куда-то пропал за несколько дней до убийства. Ха, надо же! Опять пацан 15-летний, — подумал Хасина. — что-то они совсем озверели в последнее время хотя он сам когда ему было 15 угнал со стоянки мотоцикл и гонял на нем без прав так что считал хасина судить других не его дело конечно байк позаимствовать и папашу зарезать это вещи разные впрочем может ему повезло что обстоятельства так сложились и до отца дело просто не дошло и что не говоря старик частенько руки распускал новости кончились И в тот же момент из туалета появился Наката. — Хасина-сан, можно спросить? — Боляй. — Хасина-сан, а у вас не бывает раз и спину как заломит? — Ху, я ж часами за баранкой. Вот и болит спина-то. А у кого из дальнобойщиков не болит? — Нет таких. Это как с бейсболистами. — Попробуй-ка, найди хоть одного, у кого плечи не болят, — ответил парень. — А что это ты вдруг спросил? Просто на Кате так показалось, глядя на вашу спину. Ну да! А можно Наката помнет ее немножко? Кто бы возражал? Хасина лег на живот, и Наката уселся на него верхом. Положил обе руки повыше поясницы и затих. По телевизору передавали светские новости, последние сплетни из жизни звезд шоу-бизнеса. Объявили о помолвке известной актрисы с пока не таким известным молодым писателем. Хасина такими новостями не интересовался, но больше смотреть было нечего. Оказалось, что у актрисы доход в 10 с лишним раз больше, чем у писателя. Писатель был так себе, не особенно красив, да и большим умом, похоже, не отличался. Хасина задумался. «Знаешь, ничего у них не выйдет. Это же недоразумение какое-то. Хасина-сан, а у вас небольшое искривление? Ха, это у меня по жизни искривление. Какова жизнь, такие кости?» зевнул парень. — Если все так оставить, может быть плохо. — Да ну! — Голова станет болеть. Начнутся запоры, спина не будет гнуться. — Ого! — А что делать? — Будет немного больно. — Ничего? — Да чего уж тут! — По правде сказать, сильно больно будет. — Послушай, отец, ведь нас везде колотят, стоит только на свет появиться и дома, и в школе, и в армии. Не хочу хвалиться, но я по пальцам могу пересчитать дни, когда не получал от кого-нибудь тычка. И сейчас то болит, то горит, то зудит, то чешется, то сладко, то горько. По-всякому бывает. Выбирай, чего хочешь. Наката зажмурился и сосредоточился, желая удостовериться, того ли места на пояснице Хасина касаются его большие пальцы. Убедившись, что все правильно, он осторожно нажал на это место. Потом сильнее. Еще сильнее сделал резкий вдох и отрывисто вскрикнув, как птица зимой, изо всех сил вдавил пальцы в поясницу, в ложбинке между костями и мышечной тканью. Хосина пронзила невыносимая чудовищная боль. В голове полыхнула мощная, ослепительно белая вспышка, озарившая сознание целиком. У него перехватило дыхание, будто с верхушки высокой башни его столкнули в бездонную пропасть. Он даже крикнуть бы не смог. жуткая боль не давала ни о чем подумать выжигала и стопорила все мысли растворяла все чувства тело казалось рассыпалось на мелкие кусочки самой смерти было бы не под силу вызвать такие разрушения глаза не открывались Хасина лежал на татами лицом вниз изо рта текла слюна и он ничего не мог с собой поделать по щекам катились крупные слезы Этот кошмар продолжался, наверное, с полминуты. Наконец Хасинов втянул в себя воздух и поднялся, поддерживая голову руками и пошатываясь. Покрытый татами пол зловеще уплывал из-под ног, раскачиваясь, как волны перед надвигающимся штормом. «Больно было?» Парень несколько раз тряхнул головой, словно хотел проверить, жив ли еще. — Больно не то слово. Чувство такое, будто с меня содрали кожу. Насадили на вертел, растолкли с и, потому что осталось, прогнали стадо бешеных быков. — Что ты такое сделал-то? Наката кости на место поставил. Теперь все будет в порядке. Спина болеть перестанет, запоров не будет. Острая боль в спине отступала, как море во время отлива. Появилась легкость. Раньше спина все время была какая-то ватная, дряблая. Теперь ее как подменили. Виски больше не ломило, стало легче дышать и захотелось в туалет. А ведь и в самом деле полегчало. Конечно, все проблемы в спине, сказал Наката. И все-таки знаешь, как больно, вздохнул Хасина. На вокзале в Такусиме они сели на экспресс JR до да Такамацу. За гостиницу расплачивался Хасина, он же купил билеты на поезд. Наката хотела заплатить за себя сам, но тот и слушать его не стал. Давай я буду платить, потом рассчитаемся. Ну что из-за денег базарить? Хорошо. Наката плохо в деньгах разбирается. Делайте, пожалуйста, как хотите, Хасина-сан. Знаешь, Наката-сан. После твоего шиацу Мне правда намного лучше стало. Как бы мне тебя отблагодарить? Ну, хоть немного. Давно я так классно себя не чувствовал. Прям заново родился. Прекрасно. Только наката ни про какую, Шиацу ничего не знает. А кости это да, очень важно. Ну, Шиацу, мануальчики, или как еще их там называют, ну, у тебя точно талант. Хорошие бабки можешь заколачивать, даю гарантию. С шоферами тебя познакомлю, только на них и золотишься. Наката увидел вашу спину, Хасина-сан, и понял, что-то не так. Наката, как видит такое, сразу хочет поправить. Он на мебельной фабрике долго работал. Может, еще и поэтому, как только на глаз что-нибудь кривое попадается, так сразу хочется выпрямить. Такой у Накаты характер. Но кости он в первый раз выпрямлял. — Хо! — Вот в этом-то, наверное, у тебя и талант, — с восхищением сказал парень. А раньше Наката мог с кошками разговаривать. «Ого!» Но совсем недавно вдруг разучился. Это все из-за Джонни Уокера. Ну, понятное дело. Вы же знаете, что у Наката голова не в порядке. Когда сложно, он не понимает. А сейчас сложно. Что не говори. Рыба до пиявки, к примеру, с неба валится. Вот-вот. Но спина у вас, Хасина-сан, лучше стала. Наката очень рад. У вас хорошее настроение и у Накаты хорошее. — Я тоже очень рад. — Замечательно. — Эй, а пиявки? — Ну, на стоянке в Да-да, Наката про пиявок помнит. — А ты случаем к ним отношения не имеешь? Наката чуть задумался, что с ним обычно бывало редко, и сказал. — Наката и сам не знает. Но у него был зонтик. «Он его раскрыл, а пиявки все падали и падали». «Угу. Нет. Что ни говори, о людей убивать нехорошо», — заявил Наката и решительно кивнул. «Ну, кто бы спорил?» «Конечно, нехорошо», — согласился Хасина. «Да», — резюмировал Наката и с той же решимостью мотнул головой. В Токомацу они сошли с поезда, заглянули в привокзальное кафе, где подавали удон и пообедали. Из окна кафе были видны большие портовые экраны, на которых сидело много чаек. Наката с наслаждением поедал лапшу. — Просто объедение. — Ну и слава богу, — сказал Хасина. — А здорово здесь, правда, Наката-сана? Хорошо, — Хасина-сан, — место классное. — Ну и что делать будем? — Наверное, будем искать камень от входа. — Камень от входа? — Да. — Ну, — протянул Хасина. это долгая история. Наката взял в руки чашку с лапшой и выпил весь бульон до последней капли. — Да, история длинная. Но если слишком долго, Наката ничего не поймет. А если мы поедем туда, то, скорее всего, поймем. — Угу. Значит, если туда, то разберемся. — Совершенно верно. А пока выходит неясно. Да, пока не пойдем. На Кате совсем ничего не понятно». «Ну ладно, я, честно сказать, тоже долгих историй не люблю. Вот бы отыскать этот самый камушек от входа». «Совершенно верно. Ну и где же он? На Ката понятия не имеет». «Как говорят, ни ухом, ни рылом, — покачал головой парень».